Глава тридцать Как неудивительно, последовать совету Карлеона Линтона отдохнуть и прекратить вспоминать о плохом оказалось не так сложно. Помогали в том Арчибальд, всего за сутки превратившийся из пастушка, как обозвал его Эмри Сторнебран, в отважного мага, и Джесмин на следующий день вновь примчавшаяся с самого утра. «Ты вчера про праздник спрашивала?» «Я?» Удивилась Гвен, которую подруга, как и накануне, оторвала от написания романа. «Ты, конечно, не я же. Я про то сама все знаю. И какое платье надеть, и как волосы уложить, и какую себе маску сделать». «Маску? Зачем?» «Ты что, маски? Самые интересные!» воодушевилась ее вопросом приятельница. «Тебе тоже нужно будет что-нибудь придумать. Представляешь, ночь, костры, танцы и все в масках. Танцуешь?» не знаешь с кем, а некоторые не только танцуют». Она лукаво прищурила глаза. «Бывает, и целуются». «В масках?» — пробормотала Гвендолин. «Неудобно же». «Смотря какие маски!» — рассмеялась приятельница. «Я себе такое сделаю, чтобы ничего не мешало». Гвен улыбнулась. Быстрая же подруга забыла неверного жениха. Но в том, что помолвку расторгли не только из-за его измены, Гвендолин уже не сомневалась, как и в том, что знает, с кем рассчитывает целоваться под маской Джесмин. «А тебе какую?» — продолжала веселиться та. «Для поцелуев или нет?» «Да я...» Гвендолин закусила губу, хотела сказать, что, скорее всего, вообще не попадет на праздник, но ведь ей не обязательно явиться в столицу день в день к возвращению опекуна. Почему бы и не повеселиться? Напоследок. «Так какую хочешь?» Ткнула в бок джесмин потом придумаю пообещала гвен мысль о том чтобы развлекаться после нападения унесшего жизнь двоих человек не казалась совсем уж кощунственной но на душе от нее становилось неуютно однако как оказалось даже Королеон линтон собирался прийти на праздник сквайр появился в школе сразу же после ухода джесмин жизнь продолжается гвен сказал он когда разговор коснулся их в деревне приготовлений. Уверен, жители Трилони искренне переживают из-за случившегося. Но они тяжело трудились в последние недели и ждали этого праздника, чтобы заслуженно отдохнуть от забот. К тому же это многовековая традиция. Не нам ее нарушать. И госпожа Энельма любила праздник весны. Она всегда приходила на ярмарку. Не вижу лучшего способа почтить ее память, чем помочь по мере сил в организации. «Вам должно быть очень тяжело без нее», — предположила Гвен. «Кто занимается теперь домом?» «Справляюсь», — заверил Сквайр. Госпожа Энельма за годы поставила все так, что слуги хорошо знают свои обязанности. А теперь еще Белинда... Белинда Дельвин вызвалась помочь. Не стал отказывать ей. Не знаю, пойдет ли это на пользу моему дому, но Белинде не помешает заняться каким-нибудь делом». Гвендолин не сомневалась, что единственное, что двигало Белиндой, когда она предложила свою помощь, желание находиться поблизости от Карлеона Линтона. Но не сообщать же ему об этом, раз он сам не понимает подоплеки поступков кузины бывшей жены. После ухода Альда Линтона она планировала продолжить работу над Романом, но сперва решила поесть. С прекращением занятий Талула стала реже приходить в школу и почти ничего не готовила на учительской кухне. Приносила для Гвен то, что стряпало дома для семьи. Так им обеим было даже удобнее. Сегодня накрытые салфеткой тарелки на столе дразнили запахом свежей сдобы яблок и корицы. Но Гвен даже воду ночей вскипятить не успела, как снова услышала стук внизу. Пришлось спускаться и открывать, но перед дверью никого не обнаружилось — Только дверная ручка, как и вчера, цвела пучком пурпурной ветреницы и незабудок. Записка тоже имелась. Гвен развернула ее, вернувшись в коридор. «Не хотел бы напугать, но я у вас за спиной». «Что?» — Гвен ошарашенно застыла. «Что вы тут делаете?» — спросила, не оборачиваясь. «Хорошо бы все оказалось розыгрышем, и ей никто не ответил бы». «Приехал повидать вас?» «Не розыгрыш». Гвендолин вздрогнула при звуках знакомого голоса, но не повернулась. «Зачем?» — проговорила тихо. «Альт Линтон сказал, вы договорились о том, что нет смысла проверять ежедневно сохранность шара». «Договорились, конечно», — хмыкнул Эмри Сторнбран. «Я не решился спорить с таким метким стрелком, но я ведь не прошу показать шар». «Я приехал увидеться с вами, а это, согласитесь, совсем другое. К слову, увидеться и смотреть на вас со спины — тоже разные вещи. Почему вы не обернетесь?» «Даю вам возможность исчезнуть так же, как вы появились». «Не выйдет». Гвен по голосу слышала, что маг улыбается. «Я вошел через дверь, а вы ее сейчас загораживаете». Дверь была закрыта. «Была», — не спорил он. «И как это называется?» — возмутилась Гвендолин, все-таки развернувшись к нему. Жуткий владелец жуткого замка стоял в дверях классной комнаты и на фоне парта за его спиной особенно походил на нашкодившего мальчишку. «Проникновение в чужое жилище?» — предположил он в ответ на возглас Гвен. «Можно спросить господина Дея, он лучше знает». «Зачем вы приехали?» — повторила она серьезно. «Вы заплатили мне за уроки. Я просто обязан объяснить вам весь запланированный курс». «Боюсь, в плату не вошли дорожные расходы учителя». «Какие там расходы?» — отмахнулся маг. «От замка до вашей деревушки рукой подать. Я ведь добираюсь не в скрипучей карете, а верхом и короткой дорогой». «Короткой?» Гвен вспомнила глубокую длинную впадину с отвесными склонами, тянущуюся вдоль заброшенного пути. Но ведь она небезопасна. Волнуйтесь обо мне?» — прищурился Торн Бран. «Приятно знать. Но не беспокойтесь. Я намного осторожнее и, надеюсь, умнее тех баранов, что регулярно падают во враг». Зато такой же упертый. Вздохнула про себя Гвен. «Все-таки хорошо, что вы пришли», — сказала она вслух. «Да?» — маг усмехнулся. И я знал, что вы будете рады. «Мне нужно с вами поговорить», — продолжила Гвендолин, пропустив самодовольную реплику мимо ушей. «Обсудить один вопрос». «Слушаю вас». Он притворился серьезным. «Мне придется уехать в ближайшее время. Вероятно, совсем. «Куда?» — нахмурился Торнбран. «В столицу». «Подруга, с которой мы обменялись именами и документами, и мой, вернее, теперь уже ее жених, пришли к взаимопониманию, и она открылась ему. На счастье, он оказался благородным человеком и не изменил решение взять ее в жены, но хочет сделать это без обмана, по закону, и поставить в известность моего опекуна. Мне нужно будет объясниться с ним лично, а после этого, сами понимаете, использовать имя Гвенды я уже не смогу». «Как и вернуться сюда!» Гвен все ждала, когда же Макс спросит, какое отношение он имеет ко всему этому. Но Торнбранд слушал, не перебивая. Ока духов!» — напомнила она сама. «Артефакт все еще привязан ко мне. Ваш артефакт. Я же не могу увести его с собой». «Значит, вы никуда не поедете?» — представила она себе его легкомысленный ответ. «Когда вы собираетесь уехать?» — спросил вместо этого Торно «Через две недели, скорее всего. Мой опекун сейчас в отъезде, и к тому сроку как раз должен вернуться». «Тогда еще есть время разрушить привязку». Пожал он плечами. «Не стоит беспокоиться об этом. Решение в любом случае найдется. А у нас есть дополнительная причина продолжать занятия». «Наверное, но...» «Возможности для этого уже нет. Если свои поездки в замок я еще могла объяснить работой, то найти оправдание вашим визитам будет нелегко». «Зачем искать оправдание тому, о чем никто не узнает?» — удивился маг. «Коня я оставил в лесу под защитой от посторонних глаз. К вам тоже добрался незамеченным». «Все тайное рано или поздно становится явным», — напомнила Гвен. «И тогда выйдет еще хуже» я верю что вы не желаете мне зла но вам недостает благоразумия о да мрачно усмехнулся Торн бран зато у вас его довольно на двоих тем не менее позавчера в лесу у карлеона линтона совершенно случайно оказалась с собой вторая лошадь еще и под дамским седлом с ним вы без опаски проводите время и возможные слухи вас не волнуют я же такого доверия не заслуживаю Полагаю, вы понимаете, от чего так? Быстро проговорила Гвен, чувствуя, как кровь прилила к щекам. Вам лучше уйти, раз вы сами говорите, что решение найдется. Обсудим, как быть с артефактом после. Пожалуйста. Хорошо. Макс согласился так быстро, что она даже почувствовала что-то похожее на разочарование. Уйду. Но прежде не угостите меня чаем. Чаем? Удивленно переспросила Гвен. «Да, от пирога тоже не откажусь. У вас же есть пирог?» «С яблоками. Я чувствую запах. И, кажется, чайник уже закипел». «Чайник». Позабыв о незваном госте, Гвендолин бросилась вверх по лестнице. Чайник подпрыгивал на плите, из носика с шипением выплескивался кипяток, а из-под крышки валил пар. Гвен схватила стеганные прихватки, но их у нее тут же отобрали. «Позвольте мне». Эмрис Торнбран отодвинул ее в сторону. «Похоже, ваш зверь взбесился. Видите, как плюется? Это может быть опасно». После того, как ее спасли от бешеного чайника, не угостить отважного рыцаря чаем с ароматным пирогом было уже нельзя. А поскольку мало у кого получается чаевничать в тишине, то и на маленькой кухоньке постепенно сам собой начался разговор. О магии, конечно. Об артефактах. Гвен понимала, что Бран намеренно пытается увлечь ее этой беседой, чтобы она пересмотрела ответ на его предложение и мысленно дала себе зарок, что не пойдет у него на поводу. Но рассказывал маг интересно, от чего бы не послушать. «Вам нужно продолжать обучение», — произнес он, подводя итог всему сказанному. «Если планируете связать свою жизнь с магией...» «Как?» — перебила она. «Я думал об этом, но пока не представляю, как магия поможет мне устроиться в жизни. Я не говорю о полагающихся по закону привилегиях. Возможно ли с помощью дара зарабатывать?» Альду Торнбрану, владельцу огромного замка, коллекции редких артефактов и наверняка солидных банковских счетов, не понять, но для Гвен ответ на этот вопрос был важен, ведь не исключено, что ей придется самостоятельно обеспечивать свое существование». «У меня не так много знакомых женщин, чья работа связана с использованием дара», начал Эмри Сторнбран. «Честно сказать, работающих женщин среди моих знакомых вообще немного. Но жена моего друга Киллиана Ристона как раз одна из них. Помните, мы покупали свадебный подарок? Он, к слову, пришелся по душе. Так вот, Алита Ристон — сотрудница службы правопорядка. Они с Килианом и познакомились благодаря ее работе, Позже продолжили знакомство в замке Торнбран. Наверняка вы слышали о том, что было там зимой. Разоблачение преступника — полностью заслуга Алиты. Как у вас глаза блестят? Гвен смутилась, когда маг улыбнулся ей через стол. Хотите узнать подробности той истории? Конечно, Гвен хотела. Рассказчик Эмрис Торнбран был действительно замечательный. Ей казалось, словно она на его видит заснеженный лес, в котором замело дороги, Отрезав древний замок от всего королевства, видят людей, собравшихся в большой столовой, старого хозяина, которого живо нарисовало ее воображение, и хрупкую девушку, чей образ подсказала память, хранившая изображение со свадебной фотографии. Видят мужчину с той же карточки и Альду Эдевейн, такую же красивую и высокомерную, как и сейчас, но напуганную происходящим вокруг. Видит огромное, обвитое алыми и зелеными лентами полено в камине. Видит, как гости во главе с Эмрисом идут по тропинке в вечернем зимнем лесу, а сопровождающие их слуги освещают путь фонарями. Видит кровь на кинжале и заколдованную траурную брошь. «Что же дальше?» — воскликнула она, когда рассказ вдруг прервался, и вместо замка перед глазами опять возникла знакомая кухонька. «А дальше?» «Мне пора». Маг поднялся из-за стола. «Чай я выпил, пирог съел. Как и говорил, покидаю вас. Спасибо за угощение». «Вы это специально», — обиделась Гвен. «Конечно», — не стал отнекиваться Торнбран. «Если хотите узнать окончание истории, я доскажу ее завтра. Но прежде устрою вам обещанный экзамен, так что готовьтесь. Или мне все-таки не приходить». Это только затем, чтобы узнать, чем все закончилось, убеждала себя Гвен, разложив на столе книги. Да и артефакторика мне пригодится. Рукопись она со вздохом убрала в ящик. Все же выбирать между навязываемым опекуном замужеством и Арчибальдом было проще. Намного сложнее выбирать между Арчибальдом и магией. Да, магией и интересными историями, которые, возможно, однажды превратятся в новый роман. Экзамен Гвендолин не сдала, не ответила аж на три вопроса, но разгадку таинственных событий в замке ей все же открыли. В обмен на обещание к следующему дню подготовиться получше. Правда, на следующий день она вновь оказалась не готова, потому что с вечера, вдохновленная захватывающим рассказом, забыла о книгах и вернулась к Арчибальду. Пришлось пообещать, что к следующему дню она точно все все разберет